Сражаясь на двух фронтах В 2013 году литературный агент и научный импрессарио Джон Брокман собрал маленькую конференцию коллег в честь великого антрополога и полевого этнографа Наполеона Шаньона. На ней помимо самого Шаньюна присутствовали философ Даниэль Деннет, психолог Стивен Пикер, теоретик эволюции Дэвид Хейк и приматолог Ричард Рэнгам. Материалы конференции были опубликованы на сайте Джона Брокмана Эдж. Я не смог приехать, но Джон пригласил меня написать предисловие. Когда в 2019 году Шаньон умер. Материалы конференции были повторно опубликованы на сайте Edge, включая и мое предисловие, которое перепечатывается здесь с небольшими сокращениями. Впервые я познакомился с Напом Шаньоном в конце 1970-х на конференции в Париже, организованной Робином Фоксом и другими целью которой было содействовать диалогу между антропологами и эволюционными биологами. Там присутствовали такие светила, как Роберт Трайверс, Джон Мейнард Смит и Ричард Александр. Некоторые из приглашенных антропологов демонстративно не приехали, причем один из них заявил, для чего нам встречаться с биологами, давайте просто вышлем им библиографию. Подобный снобизм, возможно, проливает кое-какой свет на озадачивающую склонность профессиональных социальных антропологов очернять Наполеона Шаньона, являющего собой выдающийся пример антрополога, который взял на себя труд прочесть литературу по эволюционной биологии и применить ее в своих исследованиях. С той парижской конференции я храню воспоминания о том, как Шаньон поздно вечером в баре исполнил боевой танец индейцев Яномами. Несомненно, помпезные, лишенные чувства юмора педанты наших дней порицали бы это как культурную апроприацию. Хотя он был сильной личностью, возможно, этот выдающийся ученый и полевой исследователь так и не оправился от персональных травм, которые нанесли ему отдельные представители академического антропологического сообщества, науськанные одной одиозно-невежественной и злобной книжкой, которая сейчас, к счастью, забыта, как и ее автор. Наполеон Шаньон – живое мировое сокровище. Вероятно, наш величайший антрополог, он отважно сражается на двух фронтах. В качестве полевого исследователя в лесах Амазонии он жил непосредственно и в условиях суровых лишений среди свирепого народа, подвергая себя значительной физической опасности. Но с деревянными дубинками и отравленными стрелами яномами вполне могли потягаться словесные дубинки и ядовитые замечания его коллег-антропологов на журнальных страницах и в конференц-залах Соединенных Штатов. И нетрудно угадать, какой арсенал был ему более неприятен. Шаньон, по мнению определенного типа специалистов по общественным наукам, совершил непростительный грех. Повел себя прямо-таки как еретик. Он воспринял Дарвина всерьез. Вместе с несколькими друзьями и коллегами Шаньон изучал новейшую литературу, По теории естественного отбора и с блестящим успехом применил идеи Фишера, Гамильтона, Трайверса и других наследников Дарвина к человеческому племени, которое, вероятно, находилось так близко к передовому рубежу естественного отбора, как ни одно другое в мире. Мысль о том, насколько нетрадиционным был этот шаг, отрезвляет наука, вламывающаяся в квазилитературный мир антропологии, в котором получал образование молодой Шаньон. Даже и в наши дни на многих американских кафедрах общественных наук молодой исследователь, объявивший о своем серьезном интересе к опасной идее Дарвина, да хотя бы просто о склонности к естественно-научному мышлению как таковому, фактически принимается пилить сук, на котором сидит. В случае Шаньона враждебность переросла из простых академических разногласий в личные нападки, которые были не только несправедливы, но и диаметрально противоположны правде об этом этнографе и его достойном и гуманном обращении со своими информантами и друзьями. Этот эпизод служит печальным примером того, что может случиться, когда идеологии дозволяется отравить колодец академической науки. Я следил за всей этой историей из безопасного далека и был шокирован ею до такой степени, что разорвал дружеские отношения с моим тогдашним издателем из-за его решения продвигать дискредитированную ныне книгу, с которой и начались гонения. По счастью, этот неприятный инцидент остался в прошлом, но он испортил Шаньону карьеру, и не знаю, достаточно ли был усвоен этот урок общественными науками. Шаньон явился как раз вовремя для Йономами и научной антропологии. Расползающаяся цивилизация грозила вот-вот закрыть последнее окошко в племенной мир, воплощавший исчезающие ключи к нашему собственному доисторическому прошлому. Мир лесных садов, родовых групп, делящихся на генетически значимые подгруппы мужских сражений за женщин и межпоколенческой мести, сложных альянсов и отношений вражды, сетей просчитанных обязанностей, долгов, обид и благодарностей, которые могут составлять основу немалой доли нашей социальной психологии и даже закона, этики и экономики. В необычайном корпусе работ Шаньона еще многое смогут почерпнуть не только антропологи, но и психологи, гуманитарии, писатели, ученые всех мастей. Почерпнуть. Кто знает, какие откровения о глубинных корнях нашей человеческой природы?